Глава тридцать первая. Ника. Начинаю метаться по комнате. Не понимаю, за что хвататься. В итоге решаю сначала спросить у Киры, сможет ли она посидеть с Кириллом. Сестрёнка. Забегаю в зал и выдыхаю. Кира поднимает глаза и замирает с горстью попкорна. Они расположились на полу в окружении всяких подушек. Кирюшка на меня даже не отвлекается, внимательно следит за происходящим на экране. Машу Кире, чтобы она вышла со мной в соседнюю комнату. Не уверена, что говорить о при Кирюшке – хорошая идея. Сын может попроситься со мной, но пока я не уверена, что это будет правильно. «Ты чего, как после тренажёрного зала?» Округляет глаза Кира и всё же отправляет в рот лакомство, которое она вынесла, когда выходила. «Ты можешь побыть с Киром?» – киваю на сына. Сестра прослеживает за моим взглядом, будто тут есть ещё кто-то, кроме нас троих. «Что случилось?» – хмурится. Вздыхаю. «Там у Лёши ЧП случилось». Сестра цокает и закатывает глаза. «Какое опять? Мне кажется, вы уже всё, что можно, пережили. Или есть ещё что-то? Я понимаю Киру. Она переживает за моё спокойствие, потому что все эти дни я была сама не своя и постоянно как на иголках. Ждала каких-то новостей от Лёши. Казалось, что вот он позвонит и скажет, что всё в порядке, жены больше нет. Только вот ребёнок-то останется. Но с его наличием со временем я как-то смогу смириться. Надеюсь». «Ну что там, Ник, не тяни резину!» щелкает пальцами перед глазами сестра, и я вздрагиваю. Там у Лёши жена сбежала и оставила в квартире новорождённого ребёнка. Кира издаёт странное кряхтение. «Скажи, что ты шутишь!» Кривлю губы и медленно мотаю головой. Боюсь, что с таким Лёша не стал бы шутить. Мать его! Я даже не могла подумать, что его женушка такая сволочь! Сколько ребёнку! Задумываюсь, пытаюсь вспомнить, когда Лёша меня огорошил новостью, что Вероника родила. «Кажется, около недели». Кира выдыхает. «С ума сойти». Складываю руки в молитвенном жесте и хлопаю глазками, чтобы растопить сердце сестры. Хотя я и так не сомневаюсь, что Кира не откажет. Сестра надувает губы. «Не, если у тебя планы, ты только скажи». Обхватываю её руки. «Я не хочу, чтобы из-за нас у тебя что-то не получилось». Кира фыркает и толкает меня в сторону двери. «Иди уже, а Кирюшку я чем-нибудь займу. Только не пропадай, держи меня в курсе дела». Грозит пальцем и вручает мне мой телефон. «А... иди, иди. Меня чуть ли не силком выпихивают из квартиры, и я выдываю через нос весь воздух. Ладно, этот этап пройден. Теперь как-нибудь бы справиться с тем, что мне сейчас придётся увидеть новорождённого ребёнка Лёши. А это пострашнее, чем разговор с сестрой. Боюсь, что я почувствую ревность или зависть, потому что Лёша будет с этим ребёнком с самого начала, а Кир был без него. Щиплю себя за щёки и встряхиваю головой. «Ну что за бредовые мысли?» «Это ребёнок, и сейчас ему нужно как-то помочь, потому что внезапно мама решила его бросить одного в квартире». Чуть ли не перебегаю два двора и оказываюсь перед домом Лёши. Задираю голову, осматриваю дом, который ничем особо не отличается от дома сестры, встряхиваюсь и иду к двери, сверяюсь с телефоном, где полный адрес Лёши, и киваю, подходя к нужному подъезду. Набираю номер квартиры и терпеливо жду, когда мне откроют. «Ник, это ты?» Раздаётся голос Лёши, а на фоне слышу плач ребёнка, и у меня в груди всё обмирает. «Да, Чип и Дейл спешат на помощь», смеюсь, стараясь разрядить обстановку. Домофон пикает, и я проникаю в подъезд. Лифт. Нужная дверь, которая уже распахнута в ожидании моего появления. Детский плач придаёт мне скорости. Захожу и сбрасываю обувь, кладу сумку на тумбочку. Звуки из комнаты, но я первым делом пытаюсь найти ванную. «Лёш, а где ванная?» Стараюсь сильно не повышать голос, но при этом говорю так, чтобы он меня услышал. Он выходит с ребёнком на руках, и у меня сердце перестаёт биться. Такой растерянный, постоянно косится на плачущего малыша. «Спасай!» – произносит одними губами. Улыбаюсь. Руки помыть надо. Лёша испуганно хлопает глазами. «Блин, я, кажется, их не мыл, когда зашёл». Начинает метаться. Смотрит на ребёнка, на меня, снова на ребёнка. «Лёш, успокойся, я быстро, минута, даже двадцать секунд». Провожу рукой по его предплечью и после кивка в сторону нужной двери скрываюсь в ванной. Выхожу и подхожу к ним. «Ну, привет, малыш!» Беру плачущего ребёнка за ручку. «Меня зовут Ника, будем знакомы!» Смотрю вопросительно на Лёшу. Он отвечает мне непонимающим взглядом. «Как ребёнка назвали?» «А, Артём!» Шумно выдыхает. «Пойдёшь ко мне, Тёмочка?» Протягиваю руки, и Лёша с таким заметным облегчением перекладывает малыша мне. «Так у тебя полный памперс!» «Памперсы там!» — Лёша указывает на комнату. «Чёрт не думал, что маленькие дети — это так сложно!» И рушит светлые волосы и с такой надеждой смотрит на меня. «А ты как хотел, папочка! Дети — это не игрушки!» «А, насчёт этого...» — Лёша уходит и возвращается ко мне с листком. «Я не отец!» — поражённо ухаю и всматриваюсь в лицо Лёши. «Как?» — он дёргает плечом. «Я же рассказывал тебе нашу историю. Ну вот, итог!» Мотаю головой и чувствую неимоверное облегчение. Вот так эгоистично и жестоко. Потому что сама я больше лёша не смогу подарить детей. Но где-то глубоко в душе я хотела, чтобы ребёнок был не от Лёши. Так проще жить и проживать именно эту историю. Убедить себя, что Лёша был не так близок с женой, и их не связывает ребёнок. Но теперь вот ребёнок остался без матери, и это никуда не деть. Иду в комнату. Нужно переодеть малыша, а потом накормить. Надеюсь, это поможет ему успокоиться. Лёша же идёт за мной тенью, не сводит с нас глаз. Мне даже не надо смотреть в его сторону, чтобы понимать, что он наблюдает за каждым моим вдохом, и это волнует. «А где тогда твоя жена?» Лёша шумно вздыхает, садится в кресло и упирается подбородком в ладони. «Я бы и сам хотел это узнать. А ещё хотел бы узнать, насколько она оставила маленького ребёнка в такой ситуации и как теперь с этим поступить?» Поднимает на меня вопросительный взгляд, как будто я смогу принять решение за него. «Что ты имеешь в виду?» Я позвонил Русу и сказал про исчезновение Вероники. Он обещал передать всё, куда надо. Но... Он замолкает, трёт подбородок. «Неизвестно, как быстро её смогут найти и что теперь делать мне?» Я параллельно занимаюсь переодеванием. Артём замолкает, когда оказывается в чистом памперсе. «Судя по памперсу, часа три-четыре, думаю, прошло. Снова беру малыша на руки». «А теперь кушать, да?» – задеваю его по крохотному носику. «Будем кушать, малыш?» И снова Лёша за нами тенью. «Нужна смесь, ты знаешь где?» – растерянно кручу головой. «Сейчас попробуй найти, как она выглядит», – стараюсь не засмеяться при виде непонимания на лице Лёши. Да уж, Климов оказался абсолютно не готов к тому, что на него свалится забота о новорождённом. «Обычно в банках, круглых». Кивок и Лёша принимаются за поиски. Открывает все ящики, и я замечаю что-то похожее на смесь. А вот это? Киваю на полку. Лёша достает и вопросительно выгибает бровь. «Ну, а теперь я буду учить тебя готовить еду для маленького ребёнка». Улыбаюсь. «Или можешь подержать Артёмку». Протягиваю ребёнка. Лёша мотает головой. «Не, я боюсь ему навредить. Я пока тебя ждал, боялся шевелиться, чтобы больно не сделать». Качаю головой. Лёша такой забавный с этой своей растерянностью. Такой беспомощный, сам как маленький ребёнок. Они не такие хрупкие, Лёш, как кажется. Это хорошо, конечно, но я пока воздержусь. Ты не против? Лучше я приготовлю еду. Да, это безопаснее, надеюсь, будет. Командую лёша и слежу за каждым его действием. Лёша всё внимательно делает, отмеряет. Скорее всего, в данную минуту он вспоминает навыки ювелира. Периодически бросает взгляд на нас с Артёмом. Я стараюсь почаще ему улыбаться и говорить, что он всё верно делает. И вот, наконец-то, еда готова. И Лёша вручает мне бутылочку». Артём слегка мутноватыми глазками следит за бутылочкой. «Ага, голодный всё же!» Смеюсь и даю наесться. По мере того, как малыш наедается, его глазки открываются всё реже, и он всё же в итоге засыпает. Аккуратно укладываю его в кроватку и выдыхаю. «Да уж!» Лёша вытаскивает меня в гостиную и усаживает на диван. Сам садится на корточки напротив и внимательно смотрит мне в глаза. «Спасибо тебе!» Прикусываю губу. «За что, Лёш?» Кивает на прикрытую дверь детской и усмехается. «За помощь! Так бы он и был у меня с полным памперсом и не накормленный, если бы ты не пришла на помощь. Уверена, ты бы справился со всеми проблемами». Кладу голову на его плечо и вздыхаю. «Мне надо к Кириллу возвращаться, Лёш». Лёша напрягается, и это напряжение чувствуется даже под моей щекой. Прислоняется губами к моей макушке, делает глубокий вдох и переплетает наши пальцы. «Я понимаю, конечно». Поднимаю на него взгляд, смотря снизу, и утопаю в голубом взгляде. Лёша улыбается, и от этой улыбки в уголках глаз рассыпаются морщинки. Такой родной и знакомый. Что ты будешь дальше делать? Взгляд Лёши меняется, темнеет, на лицо тень набегает. Он медленно качает головой. Я не знаю, утром созвоню с адвокатом, но есть надежда, что Вероника одумается и вернётся к ребёнку. Ну, должно же быть какое-то материнское чувство у неё. И с такой надеждой смотрит на меня, что мне становится горько от такого поступка его жены. Даже после всего, что она сотворила с нами. Хотя я прекрасно понимаю, что она после такой выходки вообще не имеет права называться матерью и быть матерью этой крохи. «Лёш!» — обхватываю Лёшу за талию и жду, пока он посмотрит на меня. Взгляд Лёши плавно скользит от двери в детскую ко мне, и он вопросительно выгибает бровь. «А с малышом что?» Голос резко проседает, и мне приходится перейти на шепот. Лёша поджимает губы, стискивает меня в объятиях. Не знаю, Ник, в голове столько вопросов, что страшно становится. Смогу ли я всё разрулить? Сможешь, конечно, но осекаюсь и перехватываю его вопросительный взгляд. Если вы оба от него откажетесь, то его же могут забрать в дом малютки. Мне даже произносить такое страшно. Как представлю, что такой крошка попадёт в тот суровый мир без родителей... И да, я прекрасно осознаю, что Лёша тоже ему не родной отец. Но, но это будет жестоко по отношению к малышу. Тяжёлый вздох Лёши, от которого у меня волосы разлетаются. он прикрывает глаза, достаёт телефон и кому-то набирает. Рус, извини, что поздно, но тут вопрос, который что-то я никак не могу сообразить, как решить по поводу ребёнка. Слушает ответ, я же нервно комкаю футболку Лёши и не отрываясь смотрю ему в лицо. Лёша сглатывает, его кадык дёргается, и он прищуривается. «Да, я помню, что тест сегодня только был готов. Документы на ребёнка?» — переспрашивает Лёша с круглыми глазами. Опускает на меня вопросительный взгляд. «Свидетельство о рождении», — подсказываю ему шёпотом. Он дёргает бровями и кивает. «Не делал ещё ничего. Вероника тоже вряд ли озаботилась этим. Что должно быть?» Лёша подвисает, а я толкаю его и вопросительно заламываю бровь. Я уже сама и не помню, что и как я с Кирюшкой оформляла. Там всё как в тумане было. Я, помимо рождения сына, переживала ещё и предательство любимого мужчины, и половина стёрлась из памяти. «Понял, поищу, скину фотку, если найду. На кого записывать?» Лёша округляет глаза, и снова этот потерянный взгляд на меня. «А как это делать, если мать пропала, а сын не мой? Как? А, то есть он всё равно моим может стать? Из-за брака с Вероникой? Супер! Что?» Пошёл. Отключается и рошит волосы. Нужно найти какие-то выписки из роддома, и Рустам позаботится об оформлении свидетельства о рождении. Но вопрос с отцовством теперь в подвешенном состоянии. Потому что если мы заявим о пропаже Вероники, то ребёнок получится совсем... Один. Заканчиваю вместо Лёши и хмурюсь. Ты же не хочешь его в детский дом отдать, Лёш? Он в ответ сжимает сильнее зубы, и на скулах выделяются косточки. А найти настоящего отца, если... Лёша нервно смеётся, качает головы. «Там не всё так радужно, Ник, он женатый мужик, жена и трое детей, ему явно не нужен подкидыш. Ну, по крайней мере, тому Вероникиному хахали, у кого я подозреваю в отцовстве». «Да уж», — опускаю плечи и подтягиваю коленки к груди. «Вот же заварила твоя жена кашу». «Да, даже не это страшное, я не понимаю, как поступить правильно, Ник». Встаёт и зарывается обеими руками в волосы, его плечи напряжены. Встаю следом и обхватываю заторс. Вдыхаю его парфюм и прикрываю глаза. Всё так запутано, но во мне крепнет уверенность, что мы с Лёшей сможем всё постепенно решить. «Как мне теперь с младенцем, Ник? Я же ни черта не умею!» «Вздыхаю! Мне очень хочется остаться и помочь, но я понимаю, что и Кирюшке нужна тоже, не меньше, чем Лёше!» Нас отрывает друг от друга звонок на телефон Лёши. Он выгибает бровь, когда на экране появляется незнакомый номер. «Слушаю!» «Привет, Лёш!» — доносится до меня приглушённое приветствие. Лёша дёргается и отстраняется от меня, а я только могу наблюдать за тем, как сжимаются его кулаки и слышать его резкий вдох. «Ты где?» — его голос вызывает во мне дрожь. «Неужели объявилась Вероника?»